«Кольцо пани Ласок принимает такое жестокое выражение, что я сразу же ощущаю легкие зноб. Желтые зубы ощерились беспощадной усмешки, а глаза...» «Такие глаза бывают только у тех, кто действительно убил». «Пани Ласок!» — кричу я. «Теперь я вам все сказала». «Нет». «Теперь вы должны сказать больше. Этого недостаточно». «Не скажу больше ничего. Только на суде». «До суда еще далеко». «А мне близко! Бог долго ждать не встанет!» «А почему вы убили этого немца? Ведь это ложь, пани Ласок!» «Нет, я говорю правду! Как только он приехал, я сразу решила, что убью, и убила!» «Ну ради чего, пани Ласок? Зачем?» Она быстрым шагом подходит к своему комоду, выдвигает ящик, на постель летят какие-то бумажки, тряпки, черки. Наконец она достает фотографию. За него. Подает мне снимок, пожелтевший, словно образки святых на ее молитвеннике. На меня смотрит молодой деревенский парень в рубахе с открытым воротом. Руки сложены на груди. Он высокий, полный сил. На заднем фоне видим пасущийся на лугу белый конь. Великолепный белый конь. За сыночка. Они поставили его у гумна. Одинешенького, как Иисуса перед распятием И тот, высокий Выстрелил один раз Невестка бросилась ему в ноги И кричала, чтобы больше не стрелял Но он выстрелил еще раз А я стояла С малым внученком на руках И только чувствовала, что у меня Холодный камень вот здесь Вот в этом месте Кто стрелял? У меня пересохло в горле Немец, высокий Морда, как у лошади И смеялся Зубы оскалил, как конь, когда его овод ужалит. Похож был на этого, но ведь не тот же самый, когда убили вашего сына. Этот был еще мальчишкой? Не знаю. Он так же смеялся по-лошадиному, по -лошадиному, пани, Ласок. А вы мне не беспокойтесь. Я прожила свой век. Но это же невозможно!» «Ведь вы сами знаете, и вам доктор Бакула говорил, что он умер от сердечного приступа, и...» «Ага, от сердца?» — ласок расхохоталась. «Он один знает, как все было на самом деле». «Кто? Кто, ради бога? Кто?» «Он», — отвечает женщина серьезно и поглядывает на потолок. «Смотрит выжидательно на меня, но без тени страха, ибо все, чему было суждено свершиться в ее жизни, уже свершилось». Теперь нужно только терпеливо ждать конца, который, как она глубоко верит, зависит от воли Всевышнего. Я же ей безразличен. Она открыла мне свою тайну даже не как исповеднику, а просто как человеку, который случайно очутился на некоторое время под одной с ней крышей. «Вы мне рассказываете сказки, невозможную ерунду, пани Ласок. Он существует только в вашем воображении. К тому же немца не отравили, а убили тростью». Ласток снисходительно усмехается. «Идите за мной». Она выходит, старательно оправляет свой черный платок. Запирает дверь, прячет ключ в карман широкой черной юбки. Ведет меня по коридору, в котором наверняка назначают друг другу свидания все сквозняки, блуждающие по замку. Открывает какую-то дверь, и мы оказываемся в кухне. Кухня огромная, выложена старым кафелем и напоминает баню в провинциальном городишке. печь гигантских размеров, пахнет посудой, кореньями, мокрой штукатуркой. Ласок наклоняется над ведром и достает оттуда стебельки какой-то мокрой травы, протягивает их мне. Теперь верите? Что это? Зелье! усмехается она ласково. Я-то уж это дело знаю. У нас, в нашей стороне, каждая женщина разбирается, какую травку, когда надо дать. Что от горла, что от простуды? Что, если кровь в девушке застоится? Что на здоровье, а что на смерть? Это болигалот. Вы сделали отваг? Где чашка, из которой пил немец? Ласок, пожимая плечами, выбрасывает мокрую траву в ведро, закутывается в свой черный платок. Теперь вы все знаете. Я никуда не уйду, не бойтесь. Буду ждать, когда за мной придет ваш офицер. А Бог мне уже простил. «Выхожу». Она запирает за мной дверь. Слышу, как опускается на колени. всхлипывает. До меня доносятся приглушенные рыдания, в которых, однако, нет ни тени отчаяния. «Куницкий!» кричу я в пустой коридор. Первый